— Ну, да, я, — залепетал Локонс. Вы меня уверяли, не дали, как вчера, что знаете, кто там обитает, — схлипнув, перебил его Флитвик. — Я? Уверял, уверял, уверял, не, не, не, не припомню. — А вот я абсолютно точно помню, как вы сетовали, что вам не удалось продемонстрировать всем нам свою волшебную силу,